ФОРМА СТРАХА Михаил Ямпольский Лидия Яковлевна гинзбург как-то заметила, что психологизм русской литературы развивался в сторону преодоления сугубо индивидуальных психологических черт и освоения неких психологических универсалей. Когда князь Андрей умирает, это, конечно, смерть героя. Но в то же время и в еще большей степени — это умирание человека. А смерть Ивана Ильича это уже только умирание человека. Иван Ильич индивидуального характера не имеет. Ему дан только комплекс свойств, типичных для среднего пореформенного бюрократа. Подлинным откровением толстовского гения явилось изображение некоторых общих психических состояний, перерастающих единичные сознания и связующих их в единство совместно проживаемой жизни. В случае смерти Ивана Ильича речь идет прежде всего о психическом состоянии страха смерти. Смерть страшна не просто трагической неотвратимостью конца жизни. Она страшна тем, что не имеет локализации, находится где-то тут, в теле, но ее нельзя ни увидеть, ни побороть. Состояние, перерастающее единичное сознание, страх у Толстого не связан с внятной причиной, источником. Он как бы выпадает из причинно-следственных связей, которые делают окружающую нас реальность понятной, постигаемой. Речь идет об открытии того, что в XX столетии будет определяться как «экзистенциальный опыт». Страх со времен Кьеркегора это воплощение такого экзистенциального переживания. В понятии страха Кьеркегор связывает это состояние с переживанием «ничто». Он замечает, страх и «ничто» постоянно соответствуют друг другу. Это кьеркегоровское «ничто» непостижимо. Трудно избавиться от искушения превратить его в нечто. Не случайно Лев Шестов в тридцатые годы будет так писать о его эволюции. Ничто присвоило себе предикат бытия, как будто он и в самом деле неотъемлемо всегда принадлежал ему. Ничто все и всех заворожило. Мир точно уснул, замер или даже умер. Ничто превратилось в нечто, а нечто все насквозь пронизалось ничем. В принципе, «ничто», «нечто» шестого очень похоже на смерть Ивана Ильича у Толстого, которая обозначается то, как «то-то», то, как «одна штучка», то просто, как «она». Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть». Ужас от этого «ничто-нечто» создается неопределенностью. Представление Кьеркегора Гора о «ничто», однако, этим не исчерпывается. В значительной мере его понимание страха детерминировалось классической традицией, восходящей к Аристотелю. А так как трагедия есть подражание действию не только законченному, но и внушающему сострадание и страх, а это чаще всего бывает, когда что-то одно — неожиданно оказывается следствием другого. И продолжены картезианством. Традиция эта связала страх с внезапностью и изумлением. Декарт в «Страстях души» пишет, «Страх или ужас, которые противоположны отваге, нельзя считать только равнодушием. Они представляют собой также смущение и изумление души. Главная причина страха есть неожиданность». Декартовское изумление у Кьорки гора попадает в совершенно иной контекст. Оно связывается им с одной из форм страха, а именно с демоническим. Демоническое — это внезапное, но это и закрытость, отказ от коммуникации. Закрытость постоянно закрывает себя все больше и больше от всякой коммуникации. Но коммуникация — это, в свою очередь, Есть выражение непрерывности, отрицанием же непрерывности и будет внезапной. И он объясняет, если бы демоническое было чем-то телесным, оно никогда не оказалось бы внезапным. Но действительно внезапное не знает над собою закона. Оно не относится к числу явлений природы, но представляет собой психическое явление, наружное проявление несвободы. Внезапное не телесно потому, что тело всегда инерционно и, следовательно, не способно на абсолютную резкость скачка. В плане телесного страха проявляется лишь мимитический, иначе говоря, мимический. Мимическое может выражать тут внезапное, хотя это не значит, что мимическое, как таковое, становится поэтому внезапным. Однако репрезентация внезапного, на которое способно тело, Не имеет никакого отношения к шестовскому субстанциализированному и туманному нечто. Это есть чистая манифестация негативности, разрыва, интервала в теле. Кьеркегор приводит в качестве примера наиболее полной мимической репрезентации страха прыжок знаменитого датского танцора Бурнун Виля в роли Мефистофеля. Ужас, который охватывает тебя, когда видишь, как Мефистофель выпрыгивает в окно и замирает в позе прыжка. Этот порыв в прыжке, напоминающий нападение хищной птицы, резкое движение хищного зверя, он ужасает вдвойне, поскольку обычно взрывается внезапно изнутри совершенно спокойного положения, производит бесконечно сильное впечатление Но внезапное — это совершенная абстракция от непрерывности, от предшествующего и последующего. Так это и обстоит с Мефистофелем. Его еще не было видно, и вот он вдруг стоит тут воплоти. Он действительно из плоти и крови, и быстроту его нельзя выразить сильнее, чем сказав, что он стоит тут в прыжке. Если прыжок перейдет в движение вокруг — Воздействие будет ослаблено. Страх к ярке горы интересен тем, что он полностью оторван от всякого, в том числе и угрожающего нечто. Это просто совершенная абстракция от непрерывности. Демонический страх становится некой формой, выраженной в манифестации внезапности. Он окончательно и решительно отделяется в прыжке от всякого пугающего содержания. И в этом радикально-формалистском виде он приобретает особое значение в 1910-е, 1920-е годы XX -го столетия. Швейцарский исследователь танца Габриэль Бранштеттер обратила внимание на бросающуюся в глаза параллель между описанным к Ерке Гором прыжком Бурнонвиля и знаменитым прыжком Васлова Нижинского, особенно с его гран те в балете Михаила Фокина «Призрак розы». 1911 год, где русский танцор неожиданно выпрыгивал со сцены в окно. Рамола Нижинская вспоминает, что прыжок был такой сенсацией, что заслонил все остальные достижения танцора, которые недовольно говорил «Я не прыгун, я художник». Внезапность прыжка Нижинского, бросавшая вызов физике тела, по мнению Бранштеттер, делала прыжок неописуемым выводило его за пределы коммуникации. Оскар Кокошка также описал эффект этого прыжка в письме Крамоли Нежинской. «Это всегда будет для меня тайной. Каким образом на сцене посреди костюмированных персонажей некое существо поднималось в воздух без видимого усилия или порыва и парило почти вопреки законам физики, покуда не исчезла в темноте кулис? Это было выше моего понимания. Прыжок здесь — чистая форма внезапности, за которой исчезает всякая связь со страхом. От страха остается только невыразимость оглушительной, но бессодержательной эмоции. Любопытнее, на мой взгляд, иной случай, когда прыжок и источник ужаса как бы совмещены, но их единство при этом утрачивается. В качестве примера использую рассказ Бабеля де Грассо. 1937 год. Здесь рассказывается о гастролях в Одессе известного итальянского актера. В сицилианской народной драме он играл пастуха, мстящего соблазнителю его невесты, горожанину Джованни. Вот как описывает Бабель «Акт мести». Пастух играл его Деграссо. стоял, задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Прыжок Ди становится театральной сенсацией, вызывая восторг зрителей и сильнейшие эмоции. Но его неожиданность такова, что по силе своего воздействия он значительно превосходит тот пугающий материал, который сопровождает прыжок. Геньольное перекусывание горла и высасывание крови». Описанный Бабелем эпизод предполагает конкуренцию между воздействием устрашающего материала в духе Петруса Бореля и воздействием чистой формы внезапности. Страх и прыжок здесь как бы объединены и разъединены одновременно. И, несомненно, прыжок оказывает более сильное воздействие на зрителя, хотя он как будто лишь предшествует самому страшному. Валерий Бебутов вспоминал, как он встретил на гастролях Деграсса Мирхольда. Деграсса ищет обидчика и, наконец, находит, сталкивается с ним. Со звериным сладострастием хищной пантеры он мягко крадется к врагу и внезапно прыгает ему на грудь, сжавшись в кошачий Тот откидывает с криком голову, и Деграсса перегрызает ему горло. Течет кровь. Зрительный зал неистовствует. Одни зрители в восторге, другие возмущены и содрогаются от отвращения. Большинство уверено, что здесь болезненная акция, психопатология. Мейерхольд, зорким глазом мастера сцен, сразу разглядел суть этого приема. Это ловкий технический прием, говорит он. Здесь три момента. Первый — подготовка, то, что в балете называется препарасьон. Второй — прыжок и третий — поддержка, как в балете. В свое упражнение по биомеханике Мерхольд ввел этот прием-этюд, который он так и наименовал — Деграссо. В этом мемуарном фрагменте Бебутова хорошо видна противоречивость реакции на игру деграсса. В то время как одни зрители в основном реагируют на физиологические компоненты материала, испытывая ужас и отвращение, другие гораздо более чувствительны к чисто формальной внезапности прыжка. Страх у них сублимируется в восторг. Мир Мейерхольд, разумеется, относится ко второй категории, безошибочно устанавливая прямую связь между жестом Деграсса и балетом, если и не непосредственно с прыжком Нежинского. Деграссо, известный также как прыжок на грудь или удар кинжалом, становится излюбленным биомеханическим упражнением Мерхольда. Эраст Гарин вспоминал, как 60-летний Мерхольд сам демонстрировал ученикам прыжок Деграссо. Упражнение произвело на учеников огромные впечатления. Всеволод Эмильевич был в это время в возрасте моего отца. И хотя отец мой был охотником, все же я не мог ожидать от него такого прыжка. Прыжок Деграсса был использован в чистом виде в инсценировке романа Николая Островского «Как закалялась сталь. Одна жизнь». Привожу описание репетиции, сделанные Львом Снежицким. Когда парень швырнул билет... Мирхольд, сделав рывок, казалось, одним прыжком перелетел через всю сцену. Очутившись внизу, подле растерявшегося комсомольца, Мирхольд чуть отпрянул. Мгновение он стоял, впившись глазами в лицо парня. Затем, одним движением, бросился ему на грудь и, подмяв под себя, свалил настоявший рядом ящик. Забыв о репетиции, все участники сцены с криком и аплодисментами кинулись к Мирхольду. Прыжок казался невероятным, тем более, что Всеволоду Мильчу в то время было 63 года. В превращенной форме прыжок Деграссо появляется еще в лесе, в сцене с гигантскими шагами, в конце первого акта, когда Петр разговаривает с Аксюшей, как акробат, подлетая в воздух. Гарин вспоминал. Петр подходит к гигантским шагам. — У меня своих денег рублев 300 Складывает все веревки гигантских шагов, продевает ногу в петлю. Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку, так, пожалуй, что денег-то и в волю будет. А потом что ж? А потом, Пётр на ходу. — Уж унеси ты моё горе! Он разбегается и швыряет себя в воздух а, приземлившись, на бегу говорит «Сейчас мы с тобой в троечку, ой вы, милые!» Снова подбрасывает себя в воздух. Так, совершая невероятные взлеты и прыжки на гигантских шагах, Петр ведет свой диалог. Гарин пишет «От сцены это и захватывала дух. Даже в цирке, смотря на полетчиков, то есть номер наиболее динамичный во всем цирковом репертуаре, зритель не испытывает того восторга и восхищения молодостью, затаенными человеческими возможностями, ловкостью и красотой. Зрительный зал всегда сопровождал эту сцену восторженными и неоднократными аплодисментами. А у нас, пролиткультовцев, невольно возникал вопрос. Так это же аттракцион. Упоминание об аттракционе, скорее всего, отсылает к знаменитому мейерхольдовскому ученику Сергею Эйзенштейну, как раз в это время разрабатывавшему теорию аттракциона. В статье 1923 года аттракцион определяется как «всякий агрессивный момент театра», то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию. Там же Эйзенштейн объяснял, что аттракционы понимаются им так, как ими орудует, например, театр «Гиньоль» — выкалывание глаз или отрезание рук и ног на сцене. Речь, в сущности, шла о самой непосредственной, почти физиологической реакции ужаса и отвращения. Однако вскоре в статье «Монтаж киноаттракционов» 1924 год Эйзенштейн противопоставляет театральному — непосредственно физиологическому аттракциону кинематографически. Если на театре воздействие достигается главным образом физиологическим восприятием реально протекающего факта, например, убийства, то на кино оно слагается путем сопоставления и накопления психики зрителя ассоциаций. Ассоциации эти, по мнению Эйзенштейна, должны связывать фрагментированное оптическое изображение, из которого составлен фильм, с безусловными рефлексами. Прием же агитирования через зрелище состоит в создании новой цепи условных рефлексов путем ассоциирования выбранных явлений с вызванными, соответственными приемами, безусловными. Желая вызывать симпатию герою, вы окружаете его котятами, безусловно, пользующимися всеобщей симпатией. Рефлекторная же цепочка стимулов, составляющая монтажную структуру, лишь ассоциативно связана с безусловными реакциями зрителя. По существу же она является абстрактной формой. Материал расчленяется на кадры, снятые с разных точек зрения. При этом, как замечает Эйзенштейн, никакой сюжетной оправданности выбора точки зрения или источников света не нужно. Работа актера же подчиняется ритмической схеме, которая произвольно устанавливается капризом или по чутью постановщикам. Форма фильма таким образом задается совершенно произвольными, неожиданными и никак не просчитываемыми скачками от одной точки зрения к другой от одного ритмического биения к другому. Эта форма, состоящая из скачков и внезапных переходов, имеет с физиологическим безусловным воздействием лишь то общее, что она воспроизводит на своем совершенно абстрактном уровне систему шоков внезапных ударов. Если обратиться к рефлексологии, то можно утверждать, что сама структура условного стимула для Эйзенштейна имеет некое но чисто формальное сходство с воздействием безусловного стимула, с которым в материальном плане их ничто не объединяет, как нет ничего материально общего между мясом и звонком в павловских экспериментах. Если безусловным стимулом в павловских опытах с собаками была пища, а условным стимулом — звонок или зажигание лампочки, то для Эйзенштейна звонок, чтобы быть действенным, должен сам по себе оказывать некое шоковое воздействие. Для Павлова проблема формы стимула вообще не актуальна. Зато такой его критик, как Эрвин Штраус, в 1930 году писал о том, что стимул может быть стимулом лишь в той мере, в какой он включает в себя элемент неожиданности — шока. Штраус пишет о том, что стимул не может быть нейтральным. По его мнению, стимул — это резкое изменение окружающей среды. Более того, Штраус утверждает, что любое резкое и неожиданное изменение может быть стимулом вне всякой зависимости от того, в каком материале оно происходит. Даже внезапного изменения интенсивности тона достаточно для того же эффекта. Если же изменение протекает очень постепенно, оно не оказывает воздействия. Согласно Штраусу, стимул должен иметь структуру внезапного перепада, прыжка, то есть структурно он должен воспроизводить психологическую форму, связанную со страхом, но содержательно, не имеющую к страху никакого прямого отношения. Правда, качество перепада в стимуле должно соответствовать определенным параметрам. Курт Голдштайн показал, что каждый организм стремится к снятию пиков возбуждения и к усреднению возбуждения в нервной системе. Организм реагирует только на те стимулы, которые характеризуют среду его обитания и которые вписаны в среднюю зону возбудимости. Обыкновенно организм отвечает только на те стимулы, которые адекватны, то есть соответствуют его природе. Нормальное выравнивание возбудимости возможно, и организм находится в состоянии упорядоченного функционирования только до тех пор, пока он не сталкивается с неадекватными стимулами. И только в таком упорядоченном состоянии он способен выполнять те операции, которые соответствуют его природе. По мнению Голдштейна, страх является реакцией на неадекватность стимула, приводящего к катастрофе в организме. Организм не знает, как реагировать на стимул, которому он по своей природе не приспособлен. Вместо реакции возникает чувство панического страха. Прыжок в той форме, в какой его описывал Йорк и пытался воспроизвести Деграса, в принципе, выходит за рамки адекватности. Сила перепада в нем должна быть столь значительной, чтобы вызвать паническую катастрофу организма. В этом смысле форма страха в прыжке выходит за пределы понятия формы, относящейся прежде всего к области упорядоченного, то есть в терминах Голдштайна адекватного. Эта форма, не имеющая формы. Прыжок, форма без формы в той мере, в какой платонические аристотелевское понимание формы, в рамках которого мы все еще существуем, описывается как переход некоего смысла, некоего «динамис» в энергии. При этом потенция всегда тяготеет к отсутствующей форме, к совершенству, выраженному в понятии «энтэльчия». Форма таким образом обычно понимается как завершение движения смысла. В случае с прыжком у формы нет никакого предшествования, никакой реализующейся в нем смысловой потенции. Показательно, что Жан-Полан вслед за Мишелем Топие. Ведший понятие «бесформенного» в обиход искусствоведения писал о художниках, работавших в области бесформенного, как о людях, осуществивших переворачивание смысла. Старые художники начинали со смысла и подыскивали ему знаки. Новые начинают со знаков, которым только остается, что подобрать смысл. В случаях прыжков, актерских ли, монтажных ли, Форма возникает до всякого смысла, а потому она, с точки зрения классической традиции, антиформа, ее отрицание. Страх ведь и вписан в эту форму как радикальное отрицание формы как таковой. Каким образом Эйзенштейн разрабатывает абстрактную форму, смоделированную на основе психологии страха, хорошо видно из известной его статьи «Драматургия киноформы». 1929 год. Киноформа тут понимается как продукт конфликтов внутри материала или между монтажными кусками. Конфликт этот проявляется в эффекте искусственного движения скачка. Примером может служить знаменитая скачившая статуя льва из Потемкина. Эффект внезапного скачка возникал, по мнению режиссера, из-за несовпадения фаз движения в различных кадрах. Наложение его среднего куска на первый кусок дало первый рывок, наложение на вторую позицию — третий, второй рывок. Но вся монтажная структура фильма в принципе является системой скачков, которую Эйзенштейн называет «эмоциональной динамизацией». В драматургии киноформы Эйзенштейн вновь обращается к сравнению театра и кино, используя при этом Тот же мотив убийства, что и в ранней статье. Например, убийство на сцене воздействует чисто физиологически. Снято единым монтажным куском оно воздействует как информация, как титр. Эмоционально оно начинает воздействовать только в том случае, если представить его разбитым на монтажные куски. Каждый из этих монтажных кусков вызывает определенную ассоциацию затем дающий в сумме с другими целый комплекс эмоциональных ощущений. Традиционно. Первое. Рука поднимает нож. Второе. Вытращенные глаза жертвы. Третье. Ее руки цепляются за стол. Четвертое. Нож сверкает. Во всяком случае, каждый отдельный кусок уже почти абстрактен по отношению к действию как целому. Чем дифференцированнее, тем абстрактнее, и только, играя на этом, можно провоцировать определенную ассоциацию. Вытраченные глаза или цепляющиеся руки сами по себе не могут вызвать страх. Страх теперь вызывается самой монтажной структурой, иначе говоря, формой удивления, потрясения, внезапности, которую анализировал Кьерки Точно так же, как возможно, чистая форма страха, возможна и чистая форма экстаза, продемонстрированная Эйзенштейном в знаменитом эпизоде «Сепаратором в Старом и Новом». Форма эта возникает из Мирхольдовского прыжка, перенесенного с тела актера на структуру текста. Каков смысл радикального отделения формы страха у Эйзенштейна от предметных мотивов страха того же убийства, например? Понять смысл психологических форм у Эйзенштейна, по-видимому, легче всего, если вспомнить об экзистенциальных априори, экзистенциальных матрицах феноменологической психологии, в частности, Людвига Бинсвангера, который считал, что движение тела в пространстве обладает неким первичным экзистенциальным смыслом. Опускание или падение таким образом оказывается матрицей общего значения вектором, указывающим сверху вниз, и обладающим определенным экзистенциальным смыслом по отношению к нашему дазайни и соответствующим онтологическому экзистенциалу, как, например, пространственное расширение и выворачивание наружу, заброшенность настроения или интерпретация понимания. Прыжок, падение оказывается такими матрицами смысла, в которые страх вписан как в некую форму, независимую от эмоционального состояния человека. В одной из своих работ Бинс Вангер заметил, что для его пациентки, но это положение приложимо каждому из нас, мир и существование в нем даются как непрерывность. Все, что делает мир значимым, подчиняется правилу этой единственной категории, на которой держится ее мир и бытие. Именно поэтому всякое нарушение непрерывности — Всякое зияние, разрыв или разлука, отделение и отрыв вызывают большой страх. Пациентка Бинс Вангера испытывала страх перед высокими каблуками, из-за которых она рисковала упасть. Сартер, например, в своей философско-биографической эпопее «В семье не без показал, каким образом падение юного Флобера, что-то вроде поразившего его эпилептического припадка, оказалось матрицей смысла, в которой самообнаружилась природа Флобера — пассивность, инертность, связь с недушевленной массой и так далее. Эти экзистенциальные значения, вписанные в динамический опыт тела, создают некую систему общих, чрезвычайно неопределенных смыслов, которые обеспечивают понимание более частных явлений и фактов. Согласно такой модели, смысл начинается с общих априорных матриц, а затем — постоянно конкретизируется и дифференцируется. Возможно, в наиболее последовательном виде идея некой смысловой матрицы как форма, была отражена от таранком в травме рождения, 1924 год, где высказывается мысль о том, что само по себе понимание смерти и чувство страха проникает в человека благодаря вытесненной в подсознание травме рождения, этому интенсивному скачку, из одного состояния в другое. При этом форма матки сосуда, с которой ассоциируется состояние покоя и защищенности, становится смысловой матрицей искусства. Нам представляется, что любая форма восходит к первичной форме материнского сосуда, ставшей в значительной степени содержанием искусства. И действительно, в идеализированном и сублимированном виде, а именно как форма, создающие первичную форму, вытесненная из сознания и вновь приемлемая, она может быть репрезентирована и воспринята как прекрасная. бинсвангер Вангер считал травму рождения одним из частных случаев разрыва непрерывности. Книга Ранка была одной из настольных книг Эйзенштейна и многократно упоминается им как важный источник его эстетики. У Ранка Ференци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 Абстрактная форма матрицы всегда предшествует конкретному факту, и только на ее основе возможны павловские ассоциации. Иными словами, страшно лишь то, что соответствует общей абстрактной формуле страха. И только соответствие этой общей формальной матрицы страха и может породить ассоциативные связи между сверканием ножа и вытращенными глазами жертв. Путь Эйзенштейна к этой абстракции далеко не банален. Он проходит через предельную конкретизацию детали, фрагмента, который настолько утрачивает связь с целым, что вновь обретает все качества абстракции. Для страха форму этой матрицы вывел Кьеркигор и закрепил Мерхольд. Это прыжок, скачок, рывок. Монтажный стык при всем своем сходстве с прыжком Деграсса все-таки принципиально от него отличен. Прыжок Нижинского и Деграсса видим, хотя и непонятен для зрителей. Он является возбудителем сильных эмоций. В терминологии к Ерке Гора он меметическое подражание идеальному, неосуществимому прыжку. Монтажный стык, хотя и является прыжком, не видим, он чистая цезура, интервал. Эта невидимость делает его тем более интересным. Монтажный стык оказывается ближе к идеальному прыжку, чем прыжок Бурнонвиля, ведь он никак не связан ни с какой инерционностью тела. Именно в нем экзистенциальная матрица страха выводится за пределы сознания, которому она оказывается принципиально недоступной. Отсюда и бесконечная сложность описания такого рода прыжка. Анализ Кьеркигоровского прыжка, проделанный Валерием по дорогой, может помочь понять его особенности. По исходит из концепции человека, разработанной спинозой. Спиноза открывает мир скоростей тела. Не существует субъекта движения, не существует некоего «я», который был бы способно отдавать себе отчет о каждом своем движении и всегда предвосхищать его сознательным проектом. В этом смысле, если перевести его на современный язык, Спиноза открывает мир бессознательных, аффектированных движений тела, о которых не знает душа. Подорога называет такие тела, испытывающие движение и подвержены аффекту, но не сознающие его телами аффекта. Идеальным телом аффекта, по его мнению, является марионетка, так как она описана в известном эссе Клейста. Марионетка способна выполнять бесконечно быстрые или медленные движения, которые находятся ниже или выше нормального порога восприятия. Движение предельной и минимальной интенсивности. Иначе говоря, марионетка производит только аффектированные типы движений. Страх, боль, грусть, радость и тому подобное. Отсюда парадоксальный вывод о том, что только депсихологизированное существо, каким является деревянный прыгун, способно создать поле чистых аффектов. Чистый аффект телесен и бессознателен, также недосягаема для сознания смерть, которой у Толстого всегда не там, где ее видит Иван Ильич, в той мере, в какой он не замутнен сознанием, примешивающим к нему культуру штампы, языковые формы и так далее. Нет сомнений в том, что форма аффекта в монтажном прыжке такого же чистого, беспримесного и телесного рода. Именно поэтому она и способна быть экзистенциальной матрицей смысла, даже в большей мере, чем та, что связана с физическим прыжком. Форма мгновенного монтажного прыжка, будучи бессознательной, находится вне времени, которая, как показал еще Кант, дается нам прежде всего как форма сознания. Именно потому, что она вне времени, она столь радикально разрывает непрерывность, о которой писал Бинсвангер. Известно, что Фрейд указал на отсутствие времени как на одну из фундаментальных особенностей бессознательного существенно то, что пространственные характеристики системы бессознательного в значительной мере определяются ее вневременным существованием, то есть отсутствием причинно-следственных связей. Отсюда, например, отсутствие отрицания в бессознательном и странная его способность сочетать несочетаемые. В бессознательном Два взаимоисключающих импульса существуют рядом, независимо друг от друга, не вступая в отношения взаимного противоречия. Когда два желания, цели которых должны показаться нам несовместимыми, становятся активными в одно и то же время, эти два импульса не умоляют и не отменяют друг друга, но сочетаются и формируют промежуточную цель, компромисс. Нетрудно заметить, что Фрейд описывает структуру бессознательного в терминах, применимых к монтажным цепочкам фильмов. Конечно, кадры такой цепочки, сосуществующие в киномонтаже, имеют и пространственное, и временное измерение. Они, безусловно, доступны сознанию. Но интервал, приводящий их в соприкосновение, как прыжок тела аффекта, находится вне времени и проецирует на текст фильма свою собственную форму. Проблема, которой я тут лишь бегло касаюсь, чрезвычайно сложна. Понятно, что сознание работает не только с временными, но и с пространственными формами, которые, однако, чтобы дойти до сознания, должны обладать, в отличие от прыжка, длительностью, то есть, предполагают наличие времени созерцания, восприятия. Не случайно Гегель называл понятие «временем вещи». Это проецирование в основе своей парадоксально, ведь прыжок — это форма аффекта, который неведом сознанию. Фрейд утверждал, что в бессознательном, вытесненной форме содержатся эмоции, которых мы не знаем. Но это утверждение, по меньшей мере, странно, так как сущностью эмоций является то, что мы должны ее чувствовать. Фрейд специально оговаривает парадоксальность такой эмоции, как бессознательный страх. Ведь нечувствительность к страху — это уже не страх, но бесстрашие. Кроме того, бессознательная эмоция, согласно Фрейду, не может произвести в организме ни малейшего движения, кроме рефлекторного. Это связано не только с тем, что движение нуждается хотя бы в полусознательном побуждении, но и с тем, что бессознательное не знает времени, а, следовательно, и цепочки, и импульс, действие. Монтажный прыжок, о котором идет речь, хотя и является движением, происходит так мгновенно, что не знает ни времени, ни импульса, как в марионетке он индуцируется извне. В случаях, когда сознание оказывается не в состоянии осуществлять эффективный контроль за вытеснением аффектов бессознательные, аффективное развитие, как замечает Фрейд, может непосредственно идти от системы бессознательного. В таких случаях оно всегда имеет характер страха, субститута всех подавленных эмоций. Страх таким образом оказывается не только бессознательным эффектом но и сознательным субститутом вытесненных эмоций, в том числе и самого себя. То, что страх может быть знаком страха, удивительно. Но странность эта возникает, по-видимому, главным образом потому, что мы называем разные явления одним и тем же словом. Бессознательный, панический страх лучше всего обозначить как «ангст», а сознательный страх — субститут словами «фюрхт». Курт Голдштайн утверждает, что страх, anxiety — это реакция на неадекватный символ, который не может быть локализован в окружающем мире. Именно поэтому страх имеет дело с ничто. Это внутренний опыт столкновения с ничто. Сознательный страх, субститут, fear, связан с видимым определенным аспектом реальности, возможно, с неким объектом. При этом «фир» — вторичное порождение первичного аффекта, которым является «анзайти». Страх перед объектом возможен потому, что уже испытан страх перед ничто. Голдштайн пишет, «Мы боимся наступления анзайти. Таким образом, становится понятным, что анзайти не может быть выведен из феномена страха «фир», и что логически возможно лишь обратная операция». Человек, который боится, знаком со страхом анзайтии по прошлому опыту, так же, как и через воображение и предвосхищение. Как ни парадоксально, мы можем бояться страха, потому что сознательный страх — это лишь знак, производное бессознательного страха. Форма скачка в монтажном кинематографе, если прочитать ее в таком контексте, это не только вытесненная форма, организующая монтируемый материал, но и невидимая запись той эффективной структуры, которая производится фильмом и выводится на уровень зрительского сознания в виде некой вторичной сознательной реакции. Не означает ли это, что сильные эмоции, которым тяготеет эйзенштейновская киноформа, важны не сами по себе, а как проявление всех наших вытесненных в бессознательные аффектов. Затронутая мною тема относится лишь к одному из аспектов формы понятия принципиального для авангарда и по существу базисного для киномысли Эйзенштейна. Именно специфически понимаемая форма позволяла ему осуществлять переход от времени к пространству, от движения к эффекту и так далее. Сколько-нибудь содержательный разговор об этом понятии находится естественным образом вне рамок этой статьи.